Глава, 17. Кристина поглядела на стопку одежды. «Безопасность, говоришь, гарантируешь». Она нахмурилась и двинулась к кровати, принимаясь разворачивать форму. Ее медицинская рубашка никак не способствовала ощущению защищенности. А вот отличная добротная куртка и штаны из почти черной плотной ткани были отличным вариантом. Кристина поторопилась надеть принесенную капитаном одежду и решила спать прямо в ней. А что, собственно? Хватит с нее неожиданностей. Если за ней явятся очередные уголовники или кто-то из доблестной армии Млечного Пути, она, по крайней мере, будет готова и не встретится с ними, сверкая голыми коленками. Иллюминатора в каюте не было, и тут совсем терялось ощущение нахождения в глубоком космосе. Застегивая холодные металлические пуговицы на куртке, Кристина снова задумалась о словах Шейна. «Она не вернется домой? Никогда? Никогда?» Голос дрогнул и заколола где-то в затылке. «Я не собираюсь туда возвращаться до тех пор, пока не пойму, что происходит», проворчала девушка, одергивая стойку воротника. «Ни один зеленый человечек не доберется до ее дорогого голубого шарика. И уж тем более до семьи, пока она, Кристина Петрова, теперь солдат непонятно какой армии, не убедиться, что ее миру ничего не угрожает. «Не приведи врага в свой дом», — она вздохнула. Жаль, в каюте не было и куска зеркала. Хоть бы знать, на что похоже стало. Девушка оглядела себя, удостоверяясь, что все застегнуло верно. Надо отметить, что форма сидела отлично и было счастьем защитить себя хоть так. Забираясь на койку, Кристина поджала ноги, обняла их руками и просидела так еще сейчас. Затем, заставляя себя хоть немного отдохнуть, девушка потянула одеяло за край и укуталась им, опуская голову на подушку. «Спи, Петрова, спи, пока дают». Она вздохнула, тревожно закрывая глаза. Условное утро началось с сигнала тревоги. Кристина принялась размахивать руками, отгоняя едкий дым и даже зашлась кашлем, резко садясь на кровати. К ее немалому удивлению, офицер Улвик с несчастным видом пытался затушить небольшое возгорание. Виртуальный доктор мерцал, затем мигнул пару раз и отключился. На одном из блоков голопроектора что-то замкнуло, приведя к такому беспорядку. «Все под контролем!» – выкрикнул мужчина, заглядывая в дальнюю часть медотсека. Кристина недоверчиво кивнула, быстро зашнуровала ботинки и подошла к нему. «Вы не пострадали?» спросила девушка, глядя, как медик ловко расправляется с аварией. «Нет». Рянец кинул на пациентку быстрый взгляд, возвращаясь к проектору. «Давно нужно было заменить этот блок, но надеялся, что прослужит до возвращения». Не угадал. Кристина закрыла лицо рукавом, от едкого дыма снова запершила горло. Улвик поднялся, отряхивая брюки и подойдя к своему рабочему столу, попытался что-то включить на одной из панелей. В ответ ему вежливо сообщили о том, что система функционирует со сбоями и ввиду мер безопасности отключена. «Нет, ну вы посмотрите, а!» – возмутился медик. «Если что-то ломается, за ним сразу летит и все остальное. Вам стоит выйти на свежий воздух». При попытке Улвика открыть двери медотсека оказалось, что это также затруднительно. Офицер несколько раз пытался разблокировать дверь, но та и не собиралась реагировать на его манипуляции. Нанкун! Доктор покосился на девушку, которая растерянно моргала и пряталась за рукавом формы. «Извините». Ульвик подошел к коммутатору и связался с отделом, Затем сообщил Кристине, что очень скоро их освободят, и волноваться, собственно, не о чем. Она вздохнула, как могла осторожно, и принялась судорожно чихать, опять надышавшись дымом. «Когда... когда мы прибудем на... плем...» Еще раз звонко чихнув, Кристина прислонилась спиной к стене, ожидая ответа Улвика. К ее огромному ужасу мужчина сообщил, что они уже приземлились. Замечая реакцию пациентки, медик сообщил, что офицер Шейн навещал ее, но она так крепко спала, что тот не решился побеспокоить. «Не решился, значит?» возмутилась Кристина. «Он оставил вам какую-то записку». Медик кивнул в сторону ее койки. Кристина немедленно оставила в покое стену и побежала к постели, затем приподнимая подушку. клочок бумаги лежал под ней. Кидая подушку в сторону на скомканное одеяло, девушка схватила письмо и быстро развернула его. «Ну ты и гад, капитан!» Зло пробормотала Кристина, глядя на витиеватые каракули, которыми была размашистая и списана бумажка. «Издевался? И что это могло значить? Она, по разумению капитана, могла прочитать это?» «Может, ей в голову и засунули чертов чип со словарем, но читать-то она не могла?» «Ты об этом не подумал, а, Шейн?» «Вы не читаете на языках Риана или Покорона?» Улыбаясь, Улвик протянул к девушке руку. «Хотите, я прочитаю для вас?» «Нет». Она спрятала бумажку за спину, затем сама смутилась своей реакцией. «Извините, спасибо, но я должна сама». Доктор кивнул, теперь указывая на дверь. «Вот и наше спасение!» Установив некое устройство под самым замком, один из прибывших военных подмигнул Кристине через прозрачную стену и ввел код. Вредная дверь с мерзким скрипом подалась, впуская чистый воздух. Девушка удивленно поглядела на солдата. Бледно-голубая кожа и почти прозрачные, казавшиеся хрустальными глаза, выглядели невероятно. Черты лица изящные, идеально правильные, не сочетались с брутальной формой. «Кто он такой?» Остальная группа немедленно прошла внутрь, рассредотачиваясь по отсеку. Они установили на полу круглый, похожий на контейнер-прибор, и с силой нажимая на плоский верх, солдат активировал его. С шумом прибор принялся поглощать горький дым, очищая помещение. «Все живы? Никто не пострадал?» обратился к уловику старшей группы. Медик горько покачал головой. «Только мое самолюбие!» «Новенькая! А новенькая!» – окликнул Кристину солдат. Девушка вопросительно кивнула ему, снова разглядывая этого представителя неизвестной ей расы. «Он был фарианцем? каранцев фарианцев Кристина уже видела. Это кто?» «Как звать?» – парень просиял белозубой улыбкой. «Кристина?» – ответила девушка, теперь только и глядя, что на двери. «Ей срочно нужно было выбираться, а не кокетничать с этим аватаром». «Я, Вил Ваухан!» – добродушно представился солдат и поднял раскрытую ладонь, поворачивая к девушке. Это было приветствие? Кристина прижала средний и безымянный палец к ладони, выставляя при этом мизинец и указательный, и показала ему козу. Вил с удивлением приподнял светлую бровь, и его пальцы немедленно повторили ее жест. Видимо, бедняга решил, что это и в самом деле приветствие ее народа. М-да, неловко вышло. «Не хочешь?» – начал говорить Ваухан. «Не хочет!» – кивнул ему в ответ Торн, появляясь из коридора. Молодой человек только молча улыбнулся, провожая Кристину взглядом, когда она направилась к выходу, замечая там и выглядывающего сапера. Алай наглядел девушку с ног до головы и довольно ухмыльнулся. «Пит-то протянул доктор, растягивая слова. Кристина возмущенно подошла к Каранцу, твердо клянясь себе, что выучит этот чертов язык. «С чего, спрашивается, все повадились переходить на Рианский?» «Издеваешься?» — отозвалась девушка, но Торн только улыбнулся, завея их за собой. «Ни в коем случае, нам пора. Хватит топтаться тут». «Почему ты называешь меня так все время?» — не унималась Кристина, сердито глядя на спину Торна. Сапер заурчал сбоку и был одарен холодным фиолетовым взглядом. Он просто подразнивает тебя. Кристи, не обращай внимания. Доктор рад, что ты здорова. Космопорт Плеймн был одним из самых роскошных и современных космопортов в галактике. Как пафосно заявил Алайн, стоило им выйти под теплое местное солнце. Тут находилось множество причальных сооружений, самых щедрых и передовых удобств. Занимающиеся торговлей компанией, да и сами торговцы, держали свои офисы непосредственно в порту так что прибывавшие капитаны часто даже не покидали племен для проведения всех своих дел. Таможенные службы здесь укомплектовывались высококвалифицированными офицерами, так что нарушители спокойствия, такие как контрабандисты, могли рассчитывать на тщательнейшие досмотры и проверку, что предоставляло тем ощутить на себе всю строгость закона. Ансархет восхищал. Кристина приоткрыла рот, поднимая голову, и расширенными от восторга глазами разглядывала уходившие под облака пики самых высоких зданий, которые ей только доводилось видеть. Выстроенные из стекла и белоснежного камня, они сверкали и казались невесомыми. «Ансархет, глядящий в небо! Как тебе сердце галактики, Кристи?» Саппер положил свою лапу девушке на плечо, видя ее нерешительность и подталкивая вперед. «Здесь так тихо и спокойно!» – выдохнула Кристина. «Боже, неужели немного цивилизации? Здесь никто не сожрет ее и не начнет палить без разбору? Вот он, долгожданный отдых!» Ансархет уже многие тысячи циклов является политическим центром галактики. Здесь принимаются самые важные решения, затрагивающие жизни триллионов объединившихся существ. Это есть средоточие власти, закона» а также самой истории и культуры. Ты просто обязана посетить храм Вечности, Кристи. Здесь воздушное движение. Девушка почувствовала себя совсем дикаркой, тыча пальцем куда-то ввысь и радуясь, как ребенок. Верно, — потащил их дальше Торн. Непрекращающиеся потоки, Кристи. Несметное количество транспорта и в самом деле терялось среди небоскребов, затем уходя далеко за горизонт. Кристина разглядела и небольшие частные транспорты, напомнившие ей разведчики на волома, и огромные грузовые суда. Как тут вообще можно понять, куда ехать или лететь, а? Вот уж никогда не смогла бы сообразить, что делать, окажись в этом бесконечном потоке. Почти все трассы здесь с автоматической навигацией, отозвался Алайн. И каждый транспорт перемещается по заранее запрограммированному маршруту чтобы свести к минимуму риск столкновений. «Верно!» — кивнул лохматый головой сапер. «Чем выше находится трасса, тем быстрее на ней движение, и тем большее расстояние на ней можно преодолеть». Кристина скривилась, глядя на гигантские спиральные развязки, движение на которых было организовано вверх-вниз или в обоих направлениях. «Нет, эти дороги пока не для нее». «Это надо видеть глубокой ночью, Кристи!» Когда Плеймн изобилует блестящими огнями, собственно, Ансархет никогда не спит. Каранец категорически отказался от услуг надоедливых перевозчиков и нанял один из открытых пиксаров. Кабина была рассчитана на пилота и пару пассажиров. Убирающееся ветровое стекло позволяло в полной мере насладиться открывающейся панорамой. Управление пиксаром осуществлялось при помощи руля и ножных педалей. Сапер клятвенно пообещал обучить Кристину этому нехитрому делу – вождению парящей машины, двигающейся с помощью стандартного репульсорного двигателя. Девушка кивала, лишь бы не расстраивать пса, пока не имея представления о деталях, которые тот озвучивал. Ей нужен был блокнот или тетрадка, а еще куча карандашей, чтобы записывать все, что видела и слышала. Голова просто не охватывала льющийся со всех сторон поток информации. «Все довольно просто, Кристи», — подбодрил ее сапер. «Давление создается за счет работы четырех турбинных двигателей, в результате чего Пиксары развивает неплохую скорость». «Угу», — девушка пожевала губу, угрюмо слушая каранца. Торнер смеялся в виде ее смятения. «Мне нужен букварь! Две штуки!» — выкрикнула девушка, стараясь переорать шум ветра и двигателя. «Тебе много чего понадобится, Пита. Все по порядку». Согласно кивнул Алайн. «Что это? Ты опять меня так назвал?» Она сердито ткнула пальцем в плечо доктора. «Что это значит?» Торн приподнял руку и приблизил небольшой указательный палец друг к другу, показывая ей. «Ита, значит, малышка маленькая!» Рянец улыбнулся, теперь почти соединяя пальцами. «Мелкая ты, короче!» Фу. Кристина обиженно сложила руки на груди, про себя все же радуясь, что это маломальски прилично оказалось. «А это... Нанкон?» Тор не сдержал хохот, кряхтя и прикрывая рот кулаком, а другой рукой вытирая выступившие слезы. Саппер также урчал впереди, подергивая своими огромными плечами. «Да какого черта вы смеетесь?» возмутилась девушка, отворачиваясь от товарищей и глядя вниз. Глаза снова загорелись от восторга, Искусственно созданное море сверкало бриллиантом под ними. По нему раскинулись плавучие острова с высаженными на них пестрыми растениями и какими-то легкими постройками, предназначавшимися для отдыха гостей Ансархеда. «Так кто-нибудь рискнет мне объяснить, что за ерунду вы постоянно повторяете?» Кристина повернулась к Алайну, сверляя его своим взглядом. Доктор заставил себя унять смех. Он приставил ладонь ребром к рту, подался вперед и, наклоняясь к уху, девушке пояснил. Глаза Кристины расширились, и Торн, вернувшись на свое место, не без удовольствия наблюдал, как ее щеки заливает яркий румянец. «Гады!» – прошипела зло девушка, обводя их пальцем. «Вы оба гады!» Она поджала губы, заставляя себя отвлечься и не слышать очередной вспышки веселья в кабине. Впереди, теряясь в белом тумане, выселись силуэты черных гор. Именно там, как ей пояснил Каранец, и находился Величественный Храм Вечности, вобравший в себя историю многих цивилизаций, оставивших свой след в истории Ксаримн. Именно так называли эти удивительные, порой походившие на ненормальных жители, свою галактику, которая для Кристины, наверное, навсегда так и останется привычным и родным Млечным Путем.